Глава третья. Мертвяки и плюшки. Я смотрел на малую карту раба в своей руке с эльфом внутри. Рука мелко подрагивала, до сих пор не верилась, что он согласился полезть в нее. Выставляю в настройках самое жесткое наказание за неповиновение и призываю игрока. ох сколько у него радости, что выбрался из плена пространственной ловушки. Ага, прямиком в рабскую карту. Ладно, для начала... Что за хрень тут происходит? Хотя нет, для начала... У тебя фонарик есть? Ну, источник света. Есть? Ставь. О, насколько лучше со светом. Сразу не так страшно. Так, что за хрень вокруг? Не совсем в курсе. В ловушке очень давно. Никак не меньше десяти лет. Но счет времени безнадежно потерян. Так что срок гуляет в очень широких пределах. Как с ума не сошел. Некротическое проклятие. Восставшие мертвяки. Опять не в курсе? А о нежите что-нибудь знаешь? Знаешь? Молодец. Рассказывай. Кстати, чем грозит нарушение принятой системой клятвы? Смерть без возможности воскрешения? Мда, печалька. Пространственную ловушку сам-то сможешь разрушить? Хочу, чтобы вон то тело восстало. Опыт с него получить. Сейчас мне до девятого уровня не хватало двести двадцать одно ОЭС. Если сопоставить количество опыта, полученного с первого трупа сначала и после его превращения в мертвяка, то со скелета снялось больше уэс даже при том, что убил его более низкоранговым оружием. Экстраполируя ситуацию, со второго трупа я должен получить больше 300 уэс Это решает проблему достижения девятого уровня. Останется придумать, как обойти ограничения клятвы и оставить раба себе в пользование. Одним точным выстрелом из лука эльф попал в устройство, генерирующее пространственную ловушку. Раскиданный мною ранее мусор полетел на землю. Остатки супертехнологичного устройства уютно устроились в моей сумке. «Важный вопрос. Ты сможешь справиться с мертвяком, обездвижив, но не убивая?» «Отсечешь все конечности?» «Пойдет». Копье, торчавшее из груди второго мертвеца, теперь убранное в карту, также вызвало Толику зависти. Метательное копье. Ранг D+. Тип артефакт системы. Улучшенный. Материал. Упрочненная оружейная сталь. Железное дерево. Вес 2,3 кг. Особенности. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной жизненной силы жертвы. Позволяет владельцу вернуть оружие в оружейную карту из любой локации системы. Стоимость 10 ОС. Прочность. Три. Это оружие очень сложно разрушить. Прокол. Требует насыщения праной. Владелец. лапедрель Давай тогда сначала пробежимся по всем вещам, что у тебя есть. Чем сможешь поделиться? Щит, меч-фламберг, сабля, кинжал и клевец. Все до ранга. Привязаны. Снятие привязки через смерть владельца или специальным навыком, который здравомыслящему игроку нахер не нужен. Остальное – трофеи с убитых гоблинов, не выше Е-ранга, но и их целых 48 штук. Конфискую. Волшебный жезл, божественный артефакт. Вшиты системные навыки полной регенерации и полного исцеления с откатом в 10 суток, а также простое исцеление с использованием праны. Привязан, тварь. Кстати, что за прана с 78% соответствия? Это название энергии в так называемой плоти. Мистическом даре, что распространен у их народа, дает возможность творить различное волшебство, улучшает здоровье и регенерацию, а на высших ступенях развития позволяет бессмертие физического тела. Не навык, а дар. Есть нюансы по развитию. В других мирах существуют иные магические силы, но развивать вторую дорого по АЭС, не говоря уже о третьей. И я был прав по поводу магов. Лимиты магической энергии сильно ограничены. А накопители довольно редки и малы по наполнению. Накопитель в 500 маны на Е ранговой на Геннаде – тающий имба. В системе больше по душе схватки на холодном оружии. Да, есть параметр вера, идущий от бога покровителя. В нем нет никаких ограничений, но его надо заслужить. Очками характеристик не увеличить. Поэтому по-настоящему сильные маги чаще всего состоят на непосредственной службы у божеств. Жрецы, храмовая охрана, гвардейцы. О! Лук. Привязан. Но есть больше сотни системных стрел, не плачь, еще найдешь. Скажи спасибо, что лук не могу забрать. Сумка рабовладельца, четвертый уровень игровой сумки, позволяет переносить с собой до 30 существ в анабиозе. Привязана. Две сумки мародера, эти ко мне. Одежда и кольчуга, изготовленная мастерами-эльфами, полностью системные, но не артефакты. Соответственно, привязки быть не может в принципе. Раздевать до трусов не буду, но кольчугу давай сюда. Габаритами мы практически совпадали, в крайнем случае когда-нибудь переделаю. Три пространственных кольца E, D и C рангов. Естественно, все привязанные. Характеристики сверхдостойные. Снижение веса помещенных в них предметов в 50, 100 и 300 раз. С распределением веса по всему телу, что гораздо удобнее сумок. Что внутри? Всякая всячина. Палатка с матрасом, дрова, еда в вечном сундуке, батарея различных эликсиров в вечных фляжках, запасная одежда. Извини, придется поделиться, системная одежда на земле точно в дефиците. Перевязочные материалы, медсредства. Далеко не всегда исцеление под рукой. К тому же, менее ценные юниты обойдутся и этим. Отделяю половину. Отдам на изучение в мединституты. Да может и самому что пригодится. Карта питомца с существом, похожим на упитанную муху. Малозаметный разведчик с функцией видеосвязи с хозяином. Привязка, кто бы сомневался. Кольцо де ранга позволяющее тащить несистемные предметы в свою родовую локацию, плотно забитые различными трофеями, книги, мебель, четыре статуи, также золотые монеты и украшения, в том числе с драгоценными камнями. Вот это забираю. Мне нужнее при возвращении на землю. Карты навыков тоже присваиваю. Все? Да, бедного мало. Да уж, привязка предметов, приданной мною эльфу системной клятве, очень нехорошая штука. Не дает ограбить до нитки. Хорошо. Теперь внимательно слушаю по стратегии развития. Не допускать сильных перекосов в параметрах развития. Чревато. То есть, узкоспециализированные персы в этой игре не катят? «Интересно. Тактика сражения для умных эльфов. Бей и беги. Бей со всей дури и беги как можно дальше, если сразу не получилось убить». «Ясно. Трусы живут дольше безумных храбрецов. Долгих сражений стенка на стенку в системе практически не бывает. Но все-таки надо иметь несколько коронных приемов, в том числе от самой системы, что иногда раздает суперудары, так как по одиночке серьезные игроки тоже обычно не ходят». Защиту иметь многослойную, из комбинации навыков. Также есть системная суперзащита, но она чаще всего одноразовая. Но система не воспрещает иметь несколько таких. Также от системы или богов можно получить спасающие навыки, связанные с откатом времени, а также навыки воскрешения. Навыки чаще всего выдаются рандомом, лишь изредка за заслуги. Или высокоуровневым игрокам доступна покупка на выбор. Существует целый перечень с номерами навыков, признанных годными к изучению. Диктуй, записываю свою улучшенную память. Обязательно развивать навыки, ранги выступают прямым мерилом мощности. Есть как активные, работающие от магической энергии, так и пассивные, от системы, но с откатом времени применения. По возможности иметь всех видов и комбинировать. Но не все навыки одинаково полезны. F-ранги в основном мусор, за исключением навыков владения оружием. Их только развивать путем прокачки за ОС. В дальнейшем ты можешь стать мастером в одном из видов владения оружием и постичь какую-либо школу. Примерно треть навыков е e ранга полезна и условно полезна. D-ранг уже примерно половина. По C-рангу у эльфа мало данных, очень редкие. «А вот у меня есть поиск жизни. Что скажешь?» Среднее. Для магически развитых игроков он сильно фонит, позволяя вычислить местоположение применившего. В общем, на начальном уровне, когда у окружающих навыки не выше того же Е-ранга, неплох. Но у системы есть и получше. А количество изучаемых навыков конечно, пока никто из известных игроков не дошел до предела, чтобы система сказала, что навыков слишком много. Какими способами добывать навыки? «Карты навыков выпадают с трупов, выдают в качестве награды системы и боги, можно покупать у системы или записывать на чистые карты». «Записывать? Ты можешь?» «Могут все игроки при достаточной концентрации?» «Так, что у тебя есть вкусного?» «Млять, про лут опять забыл». Сходил ко второму трупу. «Надо быть начеку. Когда он восстанет, неизвестно. Но, наверное, не раньше убитого мною серого гоблина 3Е». Еще одна сумка мародера. Какие-то красноватые кристаллы маны, почти стандартные карты навыков, за исключением карты с родства с молнией, обычный Е-меч и божественный жезл Д-ранга, в свойствах которого значится «сломан». Вот это обидно. Возвращаемся к записи навыков. Среди всех трофейных карт попалась всего одна чистая Д-ранга у самого эльфа и еще две карты Е-ранга со второго трупа. Долго совещаясь, выбрали из доступного к копированию. Оказывается, далеко не все можно распространять без лицензии системы. Перенос. D+, один из пяти. Телепорт на заранее выставленную метку, не требующий магической энергии, но с откатом применения в 10 дней. Для быстрого и достаточно надежного бегства в опасной ситуации. Далее, сокрытие. E+, один из пяти. Невидимость, работающая на пране с дополнительной пассивной функцией сокрытия системной информации. При развитии, возможна подмена показываемой инфы. И следом, тайный взгляд, E+, один из пяти. Универсальный сканер всего и вся, один из самых незаметных поисковых навыков, также использующий прану. Теперь мне по-любому требуется добыть у системы эту самую плоть прану, иначе все зря. f обычно пятиступенчатая. Но у более узкоспециализированного навыка количество ступеней меньше. А у языков вообще по одному. Стрельба из лука. Один из пяти. Эльфийский язык. Один из одного. Просто не удержался. Эльфийское искусство маскировки. Один из трех. Эльфийское искусство чтения следов. Один из трех. Метание холодного оружия. Один из двух. Бой малой группой холодным оружием. Один из трех. Главным призом – боевая система номер 487921, F ранг 1 из 5. Практически то, что я желал на старте. Навык совместного владения мечом и щитом. Копию переноса по моему приказу насытил Лапидриэль. Навык D ранга стоил 500 ОС. У меня еще долго столько не будет. После этого у него осталось всего 17 свободных ОС. Насыщай карту метания холодного оружия. У меня есть много кинжалов. Изучаю. Ого, раб мой. Твои мысли и предложения насчет того, почему не получается качественно управляться с Нагинатой. Навык владения копьем ведь есть. Нагината не копье, а меч. Выражается в такой мелочи. У Нагинаты есть плоскость удара, как у всех мечей сабель, из-за чего рукоять не круглая, а овальная. То есть, мне надо изучить навык владения мечом, А из какой карты лучше? У меня имеется несколько. Если есть желание в дальнейшем пользоваться боевой системой, то лучше сразу изучить ее. Наслоение навыков не всегда хорошо. Затем придется улучшить до второго уровня, добавив образ на генаты Понятно. вливая 7 ОС в карту. Я добавлю 3. Говоришь, боевой навык лучше изучить в динамике? Усвоение полноценнее? Хорошо. Тогда на время позаимствую у тебя меч и щит. Начинаю. В отличие от того навыка, что дала мне система в начале, этот сформирован через призму взгляда эльфа, что создает дополнительную сложность. Приходится прямо в процессе действия адаптировать под себя. Уф. Закончил. Неплохая тренировка получилась. Аж снова есть захотелось. Столько энергии затратил. Давай, угощай хозяина из своего вечного сундука. Людям-то ваше можно есть? Не отрава? Но не все вкусно. В целом пойдет. Следи за двумя потенциальными зомби. Я улучшу боевую систему до второго уровня. Трачу еще 20 ОС на улучшение навыка, добавляя в нее нагинату. По внутреннему таймеру вторая тренировка продолжалась более 40 минут. Я весь в мыле. Опять побаливают многострадальные мышцы. Лапа? От Лапидриэля. У тебя есть волшебный жезл? Давай, подлатай хозяина обычным лечением. Волна теплой прохлады расходится от места прикосновения жезла к телу. Он проходится по всему телу, оставляя ощущение неземного блаженства. По большому счету, это все, что я могу получить с эльфа. На оставшиеся пустышки F ранга приказал записать по три штуки боевой системы – маскировки, чтение следов, метания оружия и бой малой группой, и семь штук владения луком. Чистые карты навыка кончились. Я подозреваю, что богатые игроки или госструктуры будут готовы выложить за них кругленькие суммы. Кроме того, можно использовать как средство обмена на другие навыки. О, гоблин оживает! Страхуешь? С ним попробую справиться сам. Отдаю приказ эльфу. Приглядываюсь, использую системную справку. Умертвие. Уровень второй. Из гоблина четвертого уровня поднялось умертвие второго. Внешне отличался разве что выросшими клыками и когтями. Костяного меча, как у первого мертвяка, не было. Слабак. Нежить встала на ноги и рванула ко мне. Скоростью он тоже сильно уступал первому товарищу. Замах ноги Удар по косой от шеи в сторону сердца. Оружие глубоко входит в тело противника, задевая его магическое сердце. Зомби валится на пол. Внимание, вы получили 9 ОС. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. В качестве лута – чистая карта навыка F ранга, записать владение луком. Лапа, ты в курсе, по какому принципу начисляется опыт в этой долбанной игре? Ранг существа умножить на уровень, на предел параметра, на процент поглощения, округление всегда до целого в меньшую сторону. Ага, выходит, если убил зомби просто E ранговым оружием, получил бы 10 ОС. И за 49% поглощения получилось 9,8. Округлило до 9. Сколько дадут за мой труп? 2 на 7 на 10 равно 140. Оружие Е e ранга даст 70. Д ранга 84 у С. А за тебя, Лапа? Д плюс по рангу равен Д. Выходит 3 на 16 на 24. Первый предел у Д плюс выше. Равняется 1152, 576 Е рангом, или даже 691 ОС Д рангом. Да ты прямо склад ОС. Да ладно, не напрягайся, я же дал клятву. Хм, а если тебя убивать на Генната Е+, 564 ОС убийцы, да еще 11 в насыщение на Геннаты. Жаль, что не могу тебя убить. Проверяю системный таймер. Осталось 13 часов в этом мире. По идее, скоро должен восстать второй мертвяк. Ты точно справишься с ним? Не хочется умирать по-глупому. Хорошо, верю в тебя. Пди. Я пока закину два доступных очка в восприятия. Это влияет на внимание и скорость реакции. В ловкость именно сейчас добавлять не стоит. Мертвяк может вскочить в любой момент. Как хорошо. Восприятие – самый безболезненный параметр для улучшения. Хорошенько изучить меню, консультируясь с невольным помощником. Интуитивно понятный интерфейс, система не врет. Информация о текущей миссии. Осталось игроков. 517 из 1000. Твою мать! Не прошло половины срока, осталось лишь чуть более половины игроков. Землян, людей. Да у меня все супер. Просто дождаться опыта и далее ожидать вылета домой. Что лапа? Пока ждем, рассказывай. «О... богах. Служба, миссии, статус вольного игрока, договор с богом. Так можно? Ок. Вечная война, твой мир, нашествие захватчиков? Далее, далее, далее...» «Мертвяк!» Лапидриэль не оплошал. Приняв удар костяного клинка на щит, его меч коротко засветился синеватым светом. Е-навык — дух оружия. Взмах. Отсеченная конечность с отросшим клинком падает на камни пола. Второй. Отлетает левая рука. Следующий замах. Что это он собрался делать? Отозвать раба. набрасываясь на безрукого скелета в костяной броне. ногина его не берет. Призвать раба. Отрубить ноги и отойти. Эльф подчиняется. Беспомощный костяк лежит на камнях пола. Дай свое метательное копье. Отозвать раба. Как-то подозрительно себя повел, пусть пока не отсвечивает. Я снова слегка поторопился, отозвав раба за ОС, они просто прикоснувшись к нему картой. Осел, транжирю очки системы. Костяную броню смог пробить только с пятого раза, использовав бесполезный навык «Взрыв». Внимание, вы получили 270 ОС, 315 из 140. Внимание, вы получили восьмой уровень — 175 из 160. Внимание, вы получили девятый уровень, 15 из 180. Дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Уф, прошел по краешку. Мои выкладки по поводу количества возможного опыта за повторное убийство почему-то оказались в корне неверны. И если бы смог упокоить на Геннатой, упокаиваться пришлось бы и мне, опыта не хватило. Над поверженным костяком висела карта. Беру. Средний магический дар. Е. Один из пяти. Не понял. В этом мире тоже есть Газпром. Ведь мечты сбываются. Призвать раба. Лапа. Я не понял. Ты что, хотел сам зарубить мертвяка? Получить мой опыт? Бес попутал. Гони сюда все свое оружие вместе с картами. До моего ухода из этого мира побудут у меня. Мне так спокойнее. Нужна твоя консультация, выпал средний магический дар, ранг Е, тип, особенность, описание. Заменяют собой малый магический дар, мудрость плюс 5 единиц. Требования для изучения, уровень малого магического дара не ниже четвертого. Дополнительно, при отсутствии малого магического дара, добавляют эту способность третьего уровня. Насыщение не требуется. Стоит изучить, что за мудрость? Мудрость – дополнительный параметр развития, отвечающий за количество магической энергии. Единица мудрости равняется сотне маны. Изучить стоит, у низших раз волшебство обычно завязано как раз на ману. Плоть придется изучить как вторую магическую систему, что будет стоить в десять раз дороже. Но зато я смогу пользоваться хранилищем маны в Нагинате и ее же рассекающим ударом. Имеющийся у меня поиск жизни также работает на мане. К тому же, когда еще я смогу получить плоть? Система та еще тварь, особенно для лишнего. Иди в карту. Два часа боли Сначала изучал магический дар, получив мудрость. Затем поднял ловкость на два. По одному очку урок запомнен. И выносливость на единицу. Последнее очко надо бы в живучесть. Но сначала попробую фокус. Воспользоваться божественным жезлом. Призываю Лопедриэля. Приказываю использовать на мне полное исцеление. Внимание! Ваш параметр живучесть естественным образом увеличен на единицу. О да! Полное исцеление настолько сильно исцелило меня, убрав внутренние глубинные болячки, что параметр еще раз апнулся сам собой. Раб в карту. Куда теперь засунуть последнее оставшееся очко? В интуицию. «Может быть, подружусь с ней?» «Внимание! Ваше понимание интерфейса системы улучшилось. Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите награду. Навык идентификация. Озарение. Бонусное. Розовое. Чтобы вы выбрали. Вот и я выбрал то же самое».